Глава 10 Выйдя на свободное пространство, я подобрал с земли небольшой камень. Зажав в ладони, уставился на него. Что бы такого попробовать? Для начала, сосредоточившись, почувствовал в себе энергию. В этом теле ее намного больше, да и по ощущениям она иная. А что если... В голове проскочила интересная мысль. Я сдавил камень, направляя в кулак ее поток. Он мгновенно разлетелся, брызнув в стороны мелкой крошкой, практически взорвавшись. По руке проскочили микроразряды молний. У меня дыхание перехватило от восторга. Я изумленно уставился на руку, отропев от произведенного эффекта. Недолго думая, вытянув перед собой обе руки, сжал кулаки, подавая на них энергию. Часто задышав, открыл рот от удивления. Просто удивительно. Они покрылись паутиной электрических разрядов. Нагнувшись, ударил по лежащему рядом валуну. Защелкали молнии, полыхнуло вспышкой, камень раскололся на несколько частей. «Это уже серьезно», — покачал головой дед, наблюдая за моими действиями. «Как только я расслабился, тут же все исчезло». «Значит, твой дар и здесь уникален», — задумчиво произнес он. «Подобного ни у кого не встречалось. Интересно, на что ты еще способен?» «Попробовать?» Глянув на него, я заулыбался, воодушевленный полученным результатом. «Уже что-то можешь?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ну, не то чтобы могу, но некоторые идеи в голове появились». Я кивнул. Дед отошел на несколько шагов назад, подальше от меня, так, на всякий случай. «Давай», — махнул он рукой. «Правильно, что удалился. То, что я задумал, может быть опасно». Выпрямив пальцы, направил руку в сторону скалы, представив, как из нее вылетает молния, подкрепив свои мысли потоком энергии. Разряд получился мощным, даже чересчур. Все пространство содрогнулось от грохота. Быстро отпрыгнув назад, прикрыв голову руками от летящих во все стороны осколков камней, пригнулся. Меня всего затрясло. Черт, перепугался. Ничего себе взрыв устроил. Это же надо было так содонуть. Внезапно в голове прозвучал голос. «Уровень магической энергии снизился на 40 пунктов и составляет 73 «Вот ведь, какой большой расход! Об этом я вообще не подумал». «Неплохо получилось», — удивленно покачивая головой, дед хмыкнул. Выпрямившись, облегченно выдохнув, подошел к нему. «Тебя не задело?» «Нет», — он посмотрел на выемку в скале. «Мощный разряд. Удивительно, как подобное может сотворить человек». «Я понимаю, когда природные молнии бьют в землю, но это...» Покачивая головой, дед искоса поглядывал на меня. «Да, получилось круто!» — я покивал. «Только расход энергии большой. От такой молнии на 40% просел. Надо иметь серьезный запас, чтобы их создавать». «Подобные силы не стоит», — дед вновь посмотрел на скалу. «Попадешь в человека, даже если он ударенный, мгновенно испепелишь. Сдается мне, сама молния тоже непростая». Надо как-то научиться контролировать процесс, пробовать по-другому. Но теперь ты знаешь, на что способен. Думаю, это еще не предел. Он прав. Многое предстоит освоить, научиться управлять своей силой. Я обернулся в человека. Стало интересно. Если уровень снизился, теперь он меньше ста Смогу ли стать драгорным? Никаких проблем не возникло. Вновь покрылся чешуей. Больше уровней не влияют на трансформацию. «Вот только как магию восстанавливать?» Я задумался. «Идти за артефактами?» «Думаю, энергия в тебе сама постепенно возобновится», — уловил мои мысли дед, размышляя вслух. Я посмотрел на него. «Завтра поглядим, но если не пополнится в ближайшие дни, придется идти на зону». «А здесь не можешь сотворить разряд? Не тот, конечно, что уже метнул в скалу, другой, который порождает артефакты». «Интересный вопрос». Тогда получилось, может, и сейчас выйдет. Разницы, думаю, никакой нет, где их вызывать. Если удастся, громыхнет сильно, в поселке могут услышать. Ты же помнишь, какие прошлый раз были молнии?» Пожав плечами, дед махнул рукой. «Не страшно, то, что ты уже устроил, не тихо было. Донесутся отголоски раскатов, никто внимания не обратит. У нас странный мир, мало ли что грохочет, может, гроза идет. Попробовать стоит, чтобы узнать наверняка» получится или нет. Ну, раз он так говорит, действительно надо проверить. Я отошел от него подальше, метров на 10, встал так, чтобы он оказался сзади. Глубоко вздохнув, вытянув перед собой правую руку, мысленно произнес. Шару сата мор кирен, оло Харсуун. Вначале меня обдало потоком воздуха, рука слегка засветилась. Я внезапно почувствовал окружающее пространство, какую-то в нем напряженность как будто оно наэлектризовалось. Такого раньше не было, что-то новенькое. Хотел уже продолжить произнести окончательные слова, но в голове внезапно появилась другая фраза. Недолго думая, озвучил ее. Хара Истака Шун. Впереди, в паре метрах от меня, вспыхнул яркий шар размером с кулак. Очень красивый, даже залюбовался им. Белый, искрящийся, переливающийся голубоватыми прожилками, находящимися в постоянном движении. Я так и стоял с вытянутой рукой, поглядывая на него, затем шагнул вперед. «Никита, стой!» — услышал сзади испуганный возглас деда. Ну да, шарик сильно походил на шаровую молнию, но было уже поздно, мои пальцы коснулись его поверхности. Я не ощутил никакого удара током, боли или еще чего-то, просто впитал его в себя. По телу прокатилось тепло и небольшая эйфория. Опустив руку, повернувшись к деду, улыбнулся. Голос мне тут же сообщил, что уровень магии 200%. «Все нормально», — направившись в его сторону, на ходу обернулся человеком. Только приблизился, как он, схватив меня за плечи, посмотрел в глаза. «Точно все хорошо». «Дед, не тряси меня, все отлично. Магия восстановлена и даже значительно увеличился уровень». Он облегченно выдохнул, отпуская меня. «Значит, в теле Драгорна все происходит несколько иначе», — пробормотал он. «Так эффективней и грохота нет», — пояснил я. Дед покивал. «Понимаю, но перепугал ты меня знатно. Мысль пролетела в голове, что вот сейчас коснешься, а он рванет так, что от тебя ничего не останется. Шаровые молнии слишком опасны и непредсказуемы». «Это не она», — я улыбнулся. «Просто похоже». «А я-то откуда знал?» — он хмыкнул. «Ну да». Со стороны выглядело именно так. Я пожал плечами. Так и я не знал, что именно так все получится. Ладно, дед махнул рукой. На сегодня хватит, одевайся, поехали домой. Надеюсь, напоминать не надо, что все должно остаться в тайне. Естественно, удивленно на него глянув, направился к своей одежде. Через час мы уже были дома. Дед пошел на кухню, ну а я, зайдя к себе в комнату, быстро раздевшись, обернувшись драгорном, Выскочил в коридор, встал перед зеркалом. Покрутившись, осмотрев себя, довольно вздохнул. Это вначале показалось все странным и необычным, а сейчас тело кажется родным. Я хмыкнул. Ну а каким оно должно быть? Это же я и есть, настоящий драгорн. Произвел трансформацию лица. Прикольно смотрится. Так меня точно никто не узнает. Но оно слишком необычное. Придется, наверное, выступать на турнире с человеческим, только маску на глаза надеть. Надо на эту тему подумать. Есть во мне что-то от рептилии. Очень интересный вид. Я оттянул трусы. Ну, любопытно узнать, а что там. Тут же нервно взглотнул, отпустив их. Затем, засунув туда руку, пощупал. Чуть в обморок не упал. Там ничего нет, что должно быть у парня. Там вообще ничего нет. Я машинально от испуга тут же обратился в человека. Посмотрел, облегченно выдохнув. Все на месте. Прямо в трусах прибежал к деду на кухню. «Ты чего такой испуганный? Даже побелел. Что опять произошло?» Тот внимательно на меня посмотрел. «Я это... Ну, в общем... Вот, блин, даже не знаю, как сказать». «Натворил чего?» — дед сдвинул брови. «Да нет!» — я раздраженно махнул рукой. Закусив губы, засопел. «Долго буду ждать. Рассказывай!» — он облокотился рукой о стол. «Ну, в общем, там...» — я указал пальцем себе между ног. «Когда становлюсь драгорным... Ничего нет!» — выдал я, покраснев. — А что там должно быть? — он удивленно глянул на меня. — Дед! — выкрикнув, дернул руками. — Я же парень, а там ничего нет, вообще ничего. — А сейчас? — он кивнул вниз. Я закатил глаза, зарычав негодование. — Он что, издевается надо мной? — Сейчас все на месте. Дед заулыбался. — Значит, когда обращаешься, ты бесполый. Нахмурившись, я кивнул. Покачав головой, он ненадолго задумался. «У меня есть пара версий. То, что твоя раса может быть бесполой, это вряд ли. Возможно, ты еще не достиг нужного возраста, поэтому там ничего не сформировалось. Хотя бредовая идея», — он улыбнулся. «Или у драгорнов совсем иные принципы размножения. Какие, не знаю, не спрашивай. Это всего лишь версия». «Успокоил», — называется. «Хотя, чего я занервничал? Сейчас же нормально и все на месте». «Просто испугался, что таким и останусь». Я нервно захихикал. Дед хмыкнул. «Думал, все, потерял мужское достоинство». Я покивал. Покачав головой, он повернулся к плите, я вернулся к себе в комнату. «Может, когда-нибудь разберусь с этим вопросом или само как-то прояснится». «Но, блин, меня всего передернуло. Как это непривычно?» «Лучше не думать. Что есть, то есть. Вернее, нет». «Черт, мысли так туда и возвращаются». Упав на кровать, расслабился. Лучше стоит поразмыслить, прикинуть, как теперь тренироваться с использованием магии, как ее развивать. Покачав головой, встав, оделся, вновь спустился на кухню, усевшись за столом. Дед продолжал что-то готовить. «Как мне теперь заниматься?» Он глянул в мою сторону. «Утром, как обычно, во дворе. После школы станем ездить к тому месту, где сегодня были. Я подумаю, как в том виде тебя тренировать». Я кивнул. «Это хорошо, дед что-нибудь придумает. А магию как развивать?» «Ну, ты спросил», — он покачал головой. «Я-то откуда знаю?» «Будешь пробовать, экспериментировать, стараясь контролировать себя и силу выброса энергии, ты смышленый, сообразишь, все получится». Он ненадолго замер, затем вновь глянул на меня. «У меня тут одна мысль родилась», — дед почесал пальцами подбородок. «Какая? Не томи!» — не выдержал я. «Когда обращаешься, все у тебя на месте». «Это как же?» Я удивленно вытаращился на него. «Уходит внутрь, просто закрыто, защищено. Судя по всему, твоя трансмутация — не что иное, как боевая форма. Основное тело человеческое. А переход — это защита. Там и магия другая, сильная. Они у тебя ведь разные. В этом виде, — он кивнул на меня, — ты можешь лечить, кое-что еще делать. В том сражаться». «Ничего себе! А он ведь, возможно, прав!» Я удивленно посмотрел на него. «Да-да!» — дед улыбнулся. «Дошло?» — я покивал. Вот почему все тормозилось, уровни медленно росли. Боевая трансмутация — это же неимоверно круто! Дано было время на адаптацию и подготовку, иначе...» — я покачал головой. «Даже трудно себе представить, что было бы, если бы сразу мог обратиться, ничего не зная и не понимая, к тому же не имея магии». Хмыкнув, дед выключил плиту. «Правильно мыслишь». «Интересная у меня раса», — покачав головой, я задумался. «Очень необычно. Но почему именно чешуя покрывает тело? Как дополнительная защита? Странно это». «Да, вид необычный», — подтвердил дед. «Думаю, раздеваться не стоит. Пропорции тела сохраняются, можно в одежде заниматься». «Надо как-то осваиваться в новой форме, изучать возможности». «Надеюсь успеть хоть что-то понять, опробовать. Два месяца до турнира. Маленький срок». «Время мало», — я вздохнул. «Успеешь». Дед покивал, на его лице появилась лукавая улыбка. «С чего бы это?» «У меня идея возникла, весьма интересная. Завтра с утра съезжу к Павлу, прикуплю кое-что для тренировки. Попробуем». Как-то он хитро улыбается. Любопытно, что придумал. И ведь не скажет, заинтриговал. С утра я тренировался во дворе, продолжая отрабатывать удары и приемы. Дед уехал в магазин, так и не сказав, что собрался прикупить. Единственное, о чем обмолвился, так это то, что поедем в другое место, где нет камней. Мол, для моих занятий все-таки нужна площадка получше, поровнее, да и побольше. Закончив тренировку, только собрался идти к себе, как к воротам подъехала машина, посигналила. Вот и дед вернулся. Подбежав, раскрыв их, впустил его во двор. Выйдя из джипа, он направился в дом. «Пойдем, соберем еды и воды, да поедем, что время зря терять». «Купил?» — поинтересовался я на ходу. «Да, увидишь». Хитро улыбнувшись, продолжив меня интриговать, так и не сказал, о чем идет речь. «Ладно, скоро сам увижу». Собрав все необходимое, погрузив в багажник, мы поехали за пределы поселка. В этот раз повернули налево. Наш дом крайний. Дальше дорога уходила куда-то через поле в лес. По ней и направились. Это возле зоны, он глянул на меня. Я вспомнил хорошее место. Там за лесом низина, самое то для тренировок. Похоже, когда-то в том месте был небольшой водоем. Вода ушла, теперь просто песок, как на арене. Это отлично. Наконец-то сообщил, куда едем. А то я весь извелся от любопытства. Правильно дед решил. Надо тренироваться в тех условиях, в которых предстоит выступать на турнире. Добирались больше часа, но оно того стоило. Выехав из леса, мы остановились на краю бывшего обширного водоема. Давно это было. Странно, что дно такое чистое. Песчаная впадина метров двести в длину, шириной метров триста с пологими берегами. «Там в конце глубокий овраг», — дед указал рукой вдаль. «Возможно, вода ушла туда». «Но почему нет ила, растительности, кустов?» Я пожал плечами. «Ты забыл, в каком мире находишься?» Он несколько удивленно посмотрел на меня. Я почесал затылок. «Действительно, тут может быть все, что угодно. Сюда никто не суется, боятся аномалий. Зона, по сути, начинается в том месте, где мы стоим». Вот сейчас он удивил. «Присмотрись, тут везде чисто?» Дед кивнул вперед. Хмыкнув, я внимательно оглядел пространство. «Ничего нет, никаких аномалий, просто песок». «Отлично». Он вылез из машины, направившись к багажнику. Выйдя, я потянулся. «Впереди небольшой пологий спуск. Надо пойти, посмотреть сблизи». Спустившись по нему, оказавшись внизу, прогулялся по песку. «Камней не видно, удобно будет заниматься». Не торопясь, вернулся назад. Дед достал два раскладных стула, собрал стол, выставив на него еду и воду. Сейчас копался в багажнике, что-то там собирая. Только хотел подойти, как он, довольно улыбаясь, вынул оттуда настоящее пейнтбольное ружье. «Так вот, что прикупил. Ничего себе!» Увидев мой удивленный взгляд, хмыкнул. «Игрушка, но стреляет хорошо». Вытащив целый пакет красных небольших шариков, открыв крышку приемного устройства в виде баночки сверху ружья, засыпал их туда. «Смотри». Обойдя машину, выстрелил в песок. Вместе попадания произошел маленький взрыв, полыхнуло пламенем. «Это не с краской, а специальные пиротехнические заряды», — он довольно покивал головой. «Круто. Мы что, стрельбы здесь устроим?» «Нет, пострелять я не против, только ведь собирался тренироваться». «Ты пока раздевайся, так будет лучше». «Перевоплощайся, трусы можешь оставить». Он вновь вернулся к багажнику, Что-то еще там, покопавшись, забрал пакет с зарядами. Я ничего не понял, но, скинув себе одежду, изменился, став драгорным. Оценив, как выгляжу, дед покачал головой. «Полностью перевоплощайся. Голову тоже». Пожав плечами, сделал, как просил. Вновь окинув меня взглядом, положив ружье на плечо, он задумался. «Знаешь, у меня родилась интересная мысль». «Какая?» «Ничего себе, я только сейчас заметил, что в таком виде мой голос тоже другой». Изменилась тональность, став немного выше. «Как твое перевоплощение называется?» Дед продолжал внимательно меня разглядывать. «Трансмутация», — я пожал плечами. «А ты знаешь, что это за термин?» Он прищурился. «Превращение одного объекта в другой», — не задумываясь, ответил я. «К чему он клонит?» «Есть еще одно толкование». «Думаю, в твоем случае оно может быть более верное». Опустив ружье, он подошел ко мне. Данный термин также применяют в генетике. Он говорит о генной мутации, возможно, созданной искусственным путем. Я задумался. Мои предки, как я уже понял, были высокоразвитой цивилизацией. И да, вполне могли подобное сотворить, создать для себя боевую форму. Тогда как выглядела данная раса изначально? «Нет, версия, конечно, интересная. Может, не полностью. Изменили гены, а что-то чуть-чуть модифицировали». «Мы не узнаем точно», — дед вздохнул. «Но подобную возможность исключать нельзя». «Хватит стоять, пошли». Бросил он, начав спускаться по склону. Покачав головой, я направился за ним. «Вот взял и загрузил. Теперь буду думать об этом». Оказавшись внизу, на песке, мы отошли подальше, метров на 40 от машины, ближе к центру бывшего водоема. «Стой здесь!» Указав место рукой, дед вернулся назад, отойдя от меня метров на пятнадцать. Бросив пакет шариками на песок, направил в мою сторону ружье. «Дед, ты что удумал?» В изумлении я уставился на него. «Ты сейчас представь, что стоишь не здесь, а вышел на арену. Напротив, не я, а одаренный. Эти шарики будут имитировать огненные шары, которые в тебя начнет метать противник». Твоя задача — уклоняться от них. В общем, защищаться. Только не вздумай меня атаковать. Я чуть дар речи не потерял. Замерев на месте, захлопал глазами. Даже не знаю, что сказать. Он что, собрался действительно в меня стрелять? Я вначале хотел купить резиновые пули к пистолету, но у них скорость полета большая. Начнем с этого. Ничего себе у него идеи. Дед, они взрываются, еще и горят. Вырвался у меня возмущенный возглас. А ты как хотел? он хмыкнул. Огненные шары посерьезней будут. Ты же видел запись турнира? Я еще не готов, да и больно будет! Я сглотнул. Он и правда намерен это делать. Вот сейчас и потренируешься. Заодно узнаем, на что ты способен в этом теле. У тебя все получится. Я не думаю, что они могут чем-то навредить. Ну, может, немного будет больно, бросил он, прицеливаясь. Засопев, нахмурившись, сжав кулаки, я повернулся к нему боком. «Охренеть просто! Ничего себе тренировку придумал!» «Готов!» — выкрикнул он и, не дожидаясь моего ответа, выстрелил. Не знаю, как я среагировал. Тело само выгнулось, уклоняясь от заряда. Он пролетел совсем близко, но не задел. «Я так и думал!» Покивав, дед сделал шаг вперед, сокращая расстояние. «Он что, собрался постоянно приближаться ко мне, проверяя, насколько я быстрый и когда сможет попасть?» А мне вот совсем не хочется, чтобы шарик угодил в меня. Я почувствовал, как начинаю нервничать. Вскинув ружье, он не выстрелил, а начал плавно перемещаться в бок, постоянно в меня целись. Я не стал стоять на месте, ждать, когда попадет, а также начал уходить в другую сторону, продолжая внимательно за ним наблюдать. Резко качнувшись, дед выпустил заряд, но и в этот раз мне удалось уйти. Он тут же выстрелил еще, только сейчас резко прыгнув в сторону. Я среагировал, но поздно. Шарик врезался в плечо. От удара и вспышки дернулся. Вздрогнув, сморщился, едва не вскрикнув от испуга, ожидая боли, но ее не последовало. Удивленно глянув на то место, куда он угодил, не обнаружил никаких повреждений. — Мог же пострадать, получить ожог! — завозмущался я, дернув руками, начиная вскипать. — Я так и думал. Ты хорошо защищен! — улыбнувшись, дед кивнул. Мстительно прищурившись, глянув на него, стиснул губы. Во мне взыграла злость. Больше подобного не повторится. Слегка согнув ноги, сжал кулаки выставил их перед собой. Те покрылись паутиной электроразрядов. э, -э — -э! дед погрозил мне пальцем. «Не вздумай нападать, а то в этом мире один останешься». «Даже не собирался!» — прорычал я. «Тогда продолжим!» Кивнув, повернувшись, он стал отходить от меня а затем резко выстрелил прямо через плечо. Мне даже не пришлось уклоняться. Едва дернул кулаком, как с него сорвался разряд и поразил цель в воздухе. Шарик взорвался, не долетев до меня пары метров. «Неплохо», — бросил он, покивав. Я решил перемещаться то в одну, то в другую сторону, плавно скользя на полусогнутых ногах, сконцентрировавшись, внимательно наблюдая за ним. Дед ускорил темп стрельбы. Шарики полетели один за другим.